Глаз с рассыпанных на столе блестящих вещей и сделает, что будто ничего его не удивляет. — Я благодарю вас, Коноплев, за эту очень полезную для Германии операцию. Сказал он и обратился к Цимеру: Отнесите это ко мне в кабинет. До свидания. Он кивнул Кравцову и вышел. Глава 17. Савушкин продолжал возиться с немецким инженером Хормном. Он думал, что... Эта его операция будет совсем не длительной. Наша авиация разобьет новый аэродром. Он получит другое, более интересное задание. Но почти готовый аэродром почему-то не бомбили. А Москва требовала продолжать коммерческий альянс с инженером. Савушкин ведь не знал, как далеко была нацелена Москвой проводимые им операции. Уж очень противный тип этот Хорнун. Прямо не человек, а ходячая коллекция пороков. Все в нем есть и жадность, и развращенность, и непроходящая склонность к спиртному, и даже элементарная физическая нечистоплотность. Вечно от него пахнет кислым потом, каким-то духовитым ромом, который он очень любил. Савушкин заметил, что даже его коллеги с ним в быту не общаются. Но надо быть справедливым, Хорман удивительно преображался, когда занимался своим инженерным делом. В последние дни Савушкин уже имел возможность бывать там, где строился аэродром, и не раз видел, как инженер руководил работами, и как почтительно, с каким уважением, слушали его указания другие инженеры. Но Савушкину от этого легче не было. Между тем, коммерческий альянс Савушкина и Хормана постепенно укреплялся. Уголовника Анатолия удалось отстранить от этой игры очень просто. Савушкин снабжал его табаком, который тот выгодно сбывал, и в дела с инженером не лез. Но не так-то легко было Савушкину вести с Хорманом коммерческие дела. Никаких денег, кроме долларов, инженер не признавал. Он изложил Савушкину свою нехитрую теорию о деньгах, а заодно изложил перспективы собственной жизни. Располагая небольшим количеством русских слов, он говорил, «Франция капот». «Понимаешь, я из Франции пил коньяк, то-то, очень хорош коньяк, он дам Абер то-то, очень хорош. Абер, я был дурак, гроз дурак, коллеги пили коньяк, аух, Абер искал бриллиант, золото, платина, доллар, понимаешь, я не искал. Гроз дурак, теперь нет, я не дурак, ты говорил рубль, что есть рубль? Россия фить, и рубль есть зеро». — Ноль. Марка? Марка купаться есть, пипифакс папир, фюр, туалет. Понимаешь? — Рейхсмарка. Тут он испытующе посмотрел на Савушкин потом подмигнул ему и поднес палец к губам. продолжал с шепотом. — Рейхсмарка капут? — Может быть, понимаешь? Иван Крак, Кракфрица и Фить. Рейхсмарка Аух зеро — ноль. А доллар, грос, валюта — очень хорош. Он вздохнул. Россия, доллар нет. Вольдемар, дай мне золото, серебро, платина, хорошие камешки, гольдринг, кольцо, бронзулет, унзовейтер. So Сегодня война есть, завтра война нет. Германия хорошо, Германия плохо, а мне всегда хорошо. Семья моя большой, очень большой. Он приготовился загибать пальцы, но передумал и смеялся. Цель двенадцать, сын ты до четыре. Он Это золото очень, понимаешь, Вальдмар? Конечно, понимаю.